Существовало ли золото черного принца? Черный принц в англо-французской эскадры затонул во время шторма на ябческую ночь 1854 года в Балаклавской бухте. Судно до сих пор не найдено, и вместе с ним под воду ушла тайна самого знаменитого и загадочного клада — поиски которого когда-либо велись на Черном море, клада стоимостью в десятки миллионов фунтов стерлингов. Тема поисков клада всегда была крайне притягательной для человечества. Даже самый закоренелый скептик невольно оживляется, услышав, что где-то обнаружены следы легендарных сокровищ. По оценкам зарубежных специалистов, 8% крупных кладов мира сконцентрировано в Черном море. Одна из самых загадочных историй погребенных в его водах – тайна гибели Черного Принца, большого современного корабля с паровым двигателем и металлическим корпусом. Любопытно, что фрегат назывался просто «Принц», а определение «Черный» он получил позднее с легкой руки журналистов. 8 ноября 1854 года этот пароход, принадлежавший эскадре союзных войск, осадивших Севастополь, бросил якорь на внешнем реде Балаклавы. Корабли доставил груз зимней одежды. Однако по городу сразу же поползли слухи о том, что его трюмы набиты золотом, предназначенным для уплаты жалования армии. После прибытия корабля погода резко испортилась, в течение последующих пяти дней море штормило и дули сильные ветры. 14 ноября дежурный офицер, заступивший на бахту, сверил показания приборов и не поверил собственным глазам. Надвигалась буря, на фоне которой предшествующие дни могли показаться мертвым штилем. Часть судов попыталась выйти в открытое море и там переждать ураган, но было поздно. На город и море среди бела дня опустились сумерки. Начался мощный ливень, к нему присоединился град величиной с голубиное яйцо — Ветер достиг силы урагана. Суда сорвало с якорей и стало сносить на скалы. Волны подбрасывали их на 20-ти двадцатиметровую высоту и разбивали о каменные уступы. Скалы тоже уступали натиску стихии. В море летели глыбы сотни тонн весом. Меньше чем за час из двадцати кораблей Королевского флота двадцать одно судно отправилась на дно. Всего, по современным оценкам, в ту страшную ночь в бухте затонуло 34 корабля. Им явно не повезло. Радиус бури не превышал 90 миль, и при этом она обладала всеми чертами мощнейшего тропического урагана. Местные жители недаром называли эту ночь свето Пятым по счету затонул принц. Газеты всего мира сразу же ухватились за двойную сенсацию – самое крупное в истории кораблекрушение и самую грандиозную потерю золота. Но удивительное дело – с каждым новым сообщением сумма затонувших сокровищ увеличивалась. Своеобразный рекорд поставил журнал «Природа и люди», утверждавший, что воды Черного моря поглотили золото на 10 миллионов рублей – И вот что интересно, чем больше писалось о черном принце, тем менее ясно становилось, где же затонул пароход, при каких обстоятельствах это произошло, как называлось судно. В разные годы сокровища принца безуспешно пытались отыскать лучшие водолазы Италии, Франции, Америки, Германии, Японии. Советское правительство долгие годы отказывало многочисленным зарубежным консорциумам, предлагавшим допустить их к поискам судна. В 1920-х годах этим занималась государственная водолазная компания «ЭПРОН» – экспедиция подводных работ особого назначения, чья история началась осенью 1923 года. Тогда к Дзержинскому явилась группа инженеров во главе с Языковым с просьбой помочь организовать поиск золота Черного Принца. Исследователь собрал богатый, убедительный даже с сегодняшней точки зрения материал и был уверен, золото на есть. Поднять же его ранее технически было невозможно. Реализация этого проекта стала осуществимой только после изобретения глубоководной камеры. Руководил работами чекист Захаров, собравший группу из высококвалифицированных специалистов. Поиск «Черного принца» предполагалось вести с помощью глубоководного аппарата. Его сборку контролировал лично Ягода. Аппарат изготовили на московском заводе за три месяца. В ходе предварительной подготовки была произведена аэрофотосъемка Балаклавской бухты, опрошены местные жители, послан запрос в британское адмиралтейство. Безуспешные поиски британского фрегата продолжались более года. В октябре 1924 года к востоку от входа в бухту один из водолазов нашел на дне ржавый корабельный паровой котел. В дальнейшем были найдены детали судна, разбросанные по морскому дну. Сам пароход раздавило прибрежными скалами, подмытыми прибоем, и он оказался погребенным, под многотонными глыбами. В начале сентября один из водолазов нашел золотой английский «Соверен» чеканки 1821 года. За последующие два месяца были подняты еще четыре монеты. Захрав поставил под сомнение сам факт наличия золота на Черном Принце, и в декабре 1924 года работы по поиску и подъему судна были прекращены. Тогда большевики все же решили прибегнуть к помощи иностранных компаний. Известные писатели и публицисты не могли остаться в стороне от этой загадочной истории. Среди опубликованных работ особенно выделяются большой рассказ исследования «Черный принц» Зощенко, книга Самсонова с тем же названием и повесть Куприна «Листригоны». Повесть описывала работу итальянской экспедиции под руководством Ристуччи. Для подъема груза итальянцы решили использовать жесткий скафандр. После долгих поисков им удалось обнаружить место гибели кораблей, где среди обломков якобы был найден кусок деревянной кормы с медными позеленевшими буквами. СКА -Р, black Р. Принц то есть черный принц. Но экспедиция не смогла пробиться к золоту, поскольку оно оказалось занесено толстым слоем ила. В 1927 году в Балаклабу прибыла японская подводная экспедиция. Золота она тоже не нашла, хотя глава фирмы был уверен, что найденные останки парохода принадлежат принцу. Он аргументировал свое мнение тем, что из всех затонувших кораблей он единственный был металлическим. На месте гибели судна было обнаружено и поднято 20 тонн металлоконструкций. Однако главная часть кузова весила приблизительно 1800 тонн. Дно в этом месте твердое, и пароход зарыться в ил не мог. В таком случае, куда исчезла... Большая часть корпуса.